Создатель планет. Послышалось хлопанье крыльев, и огромная птица с белым оперением уселась на стул, против которого не было огня. Хлопнув три раза крыльями, птица издала гортанный звук. Комната погрузилась во мрак, кто-то сел в высокое кресло. Все почувствовали аромат роз, сменившийся запахом жесмина. Зазвучало прелюдия пробуждения весны, и в тот же миг комната озарилась ярким светом. За столом чинно восседали все правители планеты Теней со своими женами и рано ушедшими детьми, которые были одеты в дорогие одежды из черного бархата и шелков, отделанные мехами и кружевами. На правителях были белоснежные одежды, соответствующие времени их правления. На шее у каждого висел фамильный герб. Некоторые места за столом около мужчин были свободны. Это означало, что их жены работают либо феями, либо их души живут на других планетах. Во главе стола, рядом с роскошно одетым Фионом I и его женой, сидел старец. Он был до того сед, что его волосы светились и больше походили на лен. Старец щурился от яркого света и выглядел уставшим. На его груди возлежал герб планеты Фион, круглое светило с длинными изогнутыми щупальцами. Это был сам создатель планет. Фей Маргулис перевела взгляд на человека, сидевшего рядом с горбатым мужчиной. У него уже не было фамильного герба рода Феонов, а был знак планеты теней. То был первый Терп, отец Земфиры. Место рядом с ним пустовало, несмотря на то, что у него было три жены. По закону Создателя это место могла занять только одна единственная женщина первая жена. Значит, ее душа бродит где-то во вселенной. Фея Маргули заметила, что и место жены настоящего повелителя планеты теней пусто. Значит, его первой жены тоже нет здесь. Что же с ними произошло? Фей Моргулис взглянула на место рядом со своим мужем Фионом, которого она очень любила. Оно было свободно. Муж сидел ровный и прямой в изумительно белоснежном костюме, отороченном шкурой падегора. Он был все так же красив. Если бы ей пришлось опять выбирать, как тогда на планете грез, она бы вновь выбрала только его. Фея Маргулис попыталась поймать взгляд мужа, но он ускользал от нее. Но стоило лишь фее Маргулис отвести глаза от мужа, как он тут же посмотрел в ее сторону. Он явно остался доволен. Она даже не подозревала, какое благо я ей подарил спустя века оставаться такой же красивой. Это ей подарок за чистую и бескорыстную любовь ко мне. Я и не предполагал, что с помощью матери Каии смогу сотворить такое. Я наградил жену богатствами, дал возможность делать людям добро и вершить правосудие на всех планетах, но я не дал ей самого главного своей любви и счастья материнства. Он отвел глаза от жены. В это время создатель планет приветствовал всех собравшихся членов рода Фиона. Закончив фразу, он вдруг увидел посторонних пришельцев и животных и подозвал к себе кота. Нежно погладив кота, Старец положил его к себе на колени. У нас сегодня нежданные гости. Я хочу выслушать их и узнать, что привело их к нам и чего они хотят, произнес он. Его взгляд пробежал по гостям и остановился на Фее Маргулис. Он оживился. Я вижу здесь нашу прекрасную златовласую Фею Маргулис, которая не торопится занять свое законное место около мужа. Я слушаю вас, фея Маргулис. Фея поклонилась всем собравшимся и обратилась к создателю планет. Достопочтенный создатель планет, я обращаюсь к вам от имени гостей, прибывших ко мне на день моего пробуждения. Они очень обеспокоены злодеяниями нынешнего повелителя и просят их выслушать и защитить. Я позволю себе представить их. Это фея Грей, племянница феи Эйвы с Красной планеты. Она обеспокоена пропажей правителя Красной планеты, его отца и сына. Среди роботов-двойников, выставленных в подземных залах повелителя Терпа, она обнаружила образы правителя, его сына и отца, указывающие на их пленение. О любви феи Грей к сыну правителя она решила умолчать. Достойнейшая фея Грей обладает чудотворным голосом, который помог нам открыть дверь в эту обитель. Это Будущая Фея Эль, которая еще даже не прошла посвящение в феи. Она дочь феи с планеты Гамма и племянница феи Лагранж, третьей жены нынешнего повелителя планеты теней. Фея Лагранж помогает повелителю в качестве химика. Эль приехала учиться химии у тети. Это она отлила из колбы маятника ровно семь капель жидкости грез и напоила птицу Ай. Этот юноша Приёмный сын Фея Лагранж, Марка. Его родители с планеты Земля. Они попали в руки повелителя, который сделал робота-копию его матери и заставил осуществлять свои черные планы. Об отце и Бонне он до сих пор ничего не знает. А этот юноша, он пупучка с планеты Голубых звезд, владеет ремеслом взломщика, но использует его только во благо. Он случайно попал на корабль Повелителя, когда тот гостил на их планете. Теперь он пленник Повелителя Терпа. А сколько пленников людей и астронавтов работает в его пещерах цепей на планете Дракона и других планетах, трудно даже пересчитать. Теперь он изобретает и близок к завершению эликсира старения, с помощью которого рассчитывает порабощать планеты вселенной. Под его гнетом уже много планет, на которых он создает воинов-роботов. Я думаю, что наша вселенная под угрозой, произнесла она с жаром. Можно долго рассказывать о злодеяниях нынешнего повелителя, хотя я думаю, что вы и сами хорошо знаете о них, она замолчала. Старец обратился к Марку. Почему у моего его такие глубокие раны? Я знаю, что он никогда не нападает первым. Марка немного помедлил и ответил. Мы не хотели этого. Эль не дала ему продолжить, перебив его и затараторила. Вы не волнуйтесь, раны скоро заживут. Я их обработала, смазала бальзамом жизни. Сейчас Падегор слаб, но скоро поправится, так как этот бальзам Марка толкнул ее. Эль замолчала. Зачем ты нес его на руках? спросил старец. Марка, удивившись такому вопросу, ответил. Падегор не мог сам идти и погиб бы от ран. Бросить животное это то же самое, что бросить человека, гневно заметил он. Старец что-то прошамкал и показал на кота. Это что за зверь? Это кот нашего повара Батистона, который его выменил у людей-повелителя, издевавшихся над ним, когда тот был еще маленьким котенком. Тетя его боится и говорит, что кошки приносят несчастье. Опять вмешалась в разговор Эль. Кот почувствовал, что говорят про него, своим шершавым языком лизнул руку старца, который умиленно прикрыл глаза и обратился к Эль. Ну а ты рыжеволоса «На что жалуешься? Ведь тебе повелитель не сделал ничего плохого. Эль вскочила со стула и опять зачастила. Не сделал так собирается сделать. Он жаждет посадить меня вместо тети, делать его бальзам из зла. Он доводит бедных людей до полного истощения. Так ему все мало? Вот и недавно моя тетя чуть не умерла. Он заставил ее выпить эликсир, а окружающим близким мне людям он сделал очень много плохого. Вот хотя бы взять Марка Он лишил его родителей. Его мать, сделав робота-копию, отправила куда-то заниматься его темными делами. Где нам теперь ее искать? Даже моего его сажал в клетку и грозился бросить на колья. Взгляните на эту бедняжку. Она указала на женщину, которая лежала на составленных стульях. Все повернулись, но из-за стола ничего нельзя было увидеть. Старец хлопнул в ладоши. Тут же вошли двое лиц в белых одеждах и надвинутых на лоб капюшонах. Они осторожно подняли женщину и унесли. Создатель обвел глазами всех сидящих, глаза сверкали от гнева. Он протянул руку к Фиону первому, его голос был чист и звонок. Ты помнишь день, Фион, когда я отправил тебя на эту планету, которая была такая же темная, как сегодня. Я послал тебя возродить жизнь на этой планете, вручив тебе светило. Я назвал планету твоим именем, планеты Фиона, что значит просветлённая. С тобой отправилась моя племянница Ксиопа, единственная и любимая дочь моего брата. Она влюбилась в тебя и ни разу не пожаловалась на свою тяжелую жизнь. Она разожгла огонь в очаге твоего первого дома, знаменитой пещере Бегинов, и дала жизнь твоему первенцу, дочери Пинеле, а потом и сыну Фросту. Год за годом, век за веком твой род населял эту планету, освещаемую созданным мной светилом. Но запомнил ли ты мои слова? Внушил ли мой наказ своим потомкам? Я сказал: светило будет расти, если на твоей планете будут процветать любовь, рождаться дети, люди станут трудиться и творить добро. Но как только на планете появится зависть и зло, коварство и обман, светило начнет катастрофически уменьшаться. На прощание я повелел: "Не желай слышать имя свое своё к своему потомку?" "Да, первого сына ты назвал Фростом, отдав дань нашему заступнику, а второго пожелал назвать Фионом. Тебе надо было, чтобы твое имя звучало всюду и даже из твоих уст" ты хотел отражаться в своем сыне и наслаждался этим но я тебя предупреждал чтобы имя фион повторялось только через два поколения но ты скрыл мои слова от сыновей У Фроста не было сыновей а у фиона родился сын и его тоже назвали фионом вот уже три фиона и дальше пошли одни фионы Ты свою вторую дочь назвал Фатинией, что означает просветлённая или светящаяся. Ты хотел возвеличить свое семейство, забыв о скромности. Ты становился все богаче и богаче, в тебе появилась алчность. И вот твой потомок, старец указал на Феона, мужа Феи Маргулис, забыв о том, что узы брака священны, заставил свою жену заснуть навсегда. Но люди планеты до сих пор скорбят о ней, помнят и почитают ее. Они присвоили ей почетное звание феи планеты Фион. Не твой предок Фион вернул на планету добрые дела, и не он нес свет ее жителям, а его первая жена, Маргулис. Она поддерживала светило и пополняла его. Она принесла на планету свою письменность и грамотность, сделала еще много славных дел. А что же сделал твой потомок? Он женился на любимой, но не любившей его женщине, которая родила ему сына и на зло мужу назвала его терпом, что значит нежеланный. И вот он на белой одежде надел бело черную шкуру падегора, хотя отлично знал, что это священное животное. И вот опять терп первый его сын. Тоже надел бело черную одежду и взял в жены красавицу Перлу, дочь феи Акки, которую скоро бросил с маленькими детьми. Это пример отца. Его сын тоже терп, отец Земфиры тоже не был счастлив. Он любил жену, но она сбежала от него. Он лишил дочь детства, заставив ее работать день и ночь, изобретая эликсиры. Она тоже сбежала от отца, наказав его за алчность и причиненные страдания другим людям, вышла замуж за великого колдуна с планеты Лючии и вскоре сама стала колдуньей и помогала своему мужу в его черных деяниях. Но ее, как и весь твой род, ждала кара за это зло. Она лишилась любимой внучки Пикулы. Но и это не остановило твоего потомка. Он продолжает творить зло. И вот у него рождается сын от второго брака, первый горбун. Теперь твои потомки, Фион, надевают просторные черные одежды. А что творят твои нынешние потомки, Терп старший и Терп младший? Терп старший был женат трижды. Где его первая жена? Никто не знает. Может, он сделал с ней то же, что и его предок? Где его вторая жена, от которой родился Терп? Наконец его постигла злая участь. Он повысил голос. Правитель Тер показывает знаки внимания и у которой отнял сына, мужа и отца, оставив сиротой дочь. Честь и хвала его третьей жене Фее Лагранж. Она воспитала сирот и спасла их родных от повелителя. Ему мало зла, которое он творит на этой планете, где тени больше предметов в несколько раз. Ему мало горя и слез, которые проливают родственники на других планетах. Он привозит зло еще из красной планеты. Но возмездие настигнет его, как это ни жаль. Я призываю тебя, Фион, наведи порядок среди своих потомков. Он ответственен за свой род. Если ты не примешь мер, то светило погаснет навсегда, планета погрузится в вечную тьму и прекратит свое существование. Старец замолчал. Воцарилась тишина. Он хлопнул в ладоши. Две женщины в богатых одеждах вошли в помещение и встали около него. Старец продолжал. Фея Маргулис, прежде чем ты вернешься в свои покои, помоги твоим гостям. Возьми вот эту карту на пластинке, которую только ты можешь прочитать благодаря своим знаниям в области астрономии и магических знаков. Ты легко определишь, где находятся родственники или знакомые твоих гостей. Только не перепутай координаты. Надеюсь, ты не забыла еще астрономический язык. Да, возьми у своего красавца мужа фамильный кинжал. Он больше подходит к твоему костюму и пригодится тебе в дороге. Он не нужен ему здесь. Ведь раньше ты, кинжал лучше всех вызывая зависть и восхищение у многих мужчин. Он улыбнулся. Фей Маргулис подошла к старцу, поцеловала его руку, поклонилась взяв пластину и произнесла: "Благодарю тебя, создатель планет. Позвольте мне не отбирать кинжал у мужа. Мое оружие более современное, чем кинжал. Пусть этот кинжал напоминает ему обо мне. У меня есть просьба к вам, создатель. Помогите мне разгадать тайну моего заточения и скажите мне, смогу ли я когда-нибудь быть свободной феей и увидеть свое отражение в зеркале. «И Я уже забыла свое лицо, добавила она с горечью. Старец поморщился, будто ему дали очень горькое снадобье. На его лбу собрались морщины, глаза блеснули. Он переводил взгляд с феи Маргулис на Эль и обратно. Наконец, подумав, произнес. Я думаю, что твоя свобода близка, уважаемая Златовласка, ибо над тайной твоего заточения трудится один очень известный маг. Завершить эту работу поможет ему твоя ближайшая родственница, которая очень способная и удивительно схожа с тобой. Больше я тебе не могу ничего сказать. Старец опять взглянув на Эль, повернулся к мужу Фей Маргулис. Видишь, Фионн, твоя жена даже не хочет к тебе приближаться. Так ты ей насолил. Он беззвучно засмеялся. Тот опустил голову и задумался над словами старца. Фея Моргулис поклонилась старцу и отошла в сторону, осмысливая сказанное им. "Грей", обратился создатель планет к черноволосой фее. "Ты должна доставить на планеты три реликвии: черную жемчужину и ожерелье Шарлота на планету Земля, несравненную Корпию на красную планету". Скоро с феей Маргулис ты получишь известие, где находится твой знакомый с красной планеты, но добраться до него будет нелегко. Он опять что-то прошамкал и посмотрел на свою ладонь. Но ты не встретишь ответа на свою любовь. Хотя он замолчал, взглянув на фею Грей, а потом добавил: Моя ладонь старая и сморщенная, да и глаза стали слабые, ничего не видят, все путают, но Ты будешь счастлив, Грей. Создатель, переведя взгляд на Марка и Клея, произнес. Вы встретитесь со своими родными и близкими, в этом вам помогут феи, любовью которых вы окружены. Вы забудете все, что видели здесь. В вашем сознании останутся лишь смутные воспоминания, которые проявятся у тебя, Марка, в твоих чертежах и рисунках, а у тебя, Клей, в новых технических решениях вы станете знамениты ты маленькая золотовласка обратился он кэль глядя на нее с любовью будешь создавать свои волшебные эликсиры снадобья и бальзамы ты превзойдёшь саму земфиру. ты прославишь свой род твоей верной помощницей станет двоюродная сестра Но твой путь к славе и любви будет очень нелегок и тернист. Ты никогда не увидишь своей родной планеты. Более того, ты навсегда останешься на планете теней. Одна из твоих дочерей обретет бессмертие и будет самой знаменитой феей вселенной. Ты будешь счастлива в браке. Теперь мне пора. Я стар и очень устал я еще подумаю, как вам помочь, пообещал он, сделав знак рукой стоящим рядом с ним женщинам. Те взяли его плащ и удалились. В тот же миг огоньки стали подниматься и удаляться в том же порядке, как и появились. На столе остались догорающие свечи. Старец взмахнул руками и превратился в белую птицу. Все услышали хлопанье крыльев. Зала погрузилась в полумрак. Перед гостями открылись боковые двери, которые вели в тоннель. Фея Моргулис открыла пластинку. На ней четко определился путь их следования и небольшое пространство, в котором были видны цепи и какие-то люди. "Нам надо спешить", сказала Фея Маргулис, и они двинулись в путь.